Четверг, 18 ноября 1993 года. Не такой уж и фантастический день. Большую часть утра провел дома. Ухью! Все еще продолжается монтаж его рекламы. В 12.15 забежала мама. Повела меня на ленч в Фортмундс. В час 45 у нее некие дела в палате общин. Что-то связанное с Гарриет Гарман и женским вопросом. Что именно, я так и не понял. Сегодня официальное открытие сессии парламента, поэтому движение в Лондоне ужасное. Мы очень приятно позавтракали, и в час тридцать я усадил ее в такси. Вернулся домой. Хью прийти так и не смог, из-за монтажа и прочего. Позвонил в Кристис, поскольку слышал, что там будут продаваться два письма Оскара Уальда. Предложил пять тысяч за первое, И пятнадцать за второе. Сам на аукцион прийти не смогу. Просидел дома до шести и решил заскочить в граучу, посмотреть, не играют ли там в покер. Обнаружил Кита Аллена и Саймона Белла. Посидел с ними немного, выпил. К нам присоединились Джим Моер, Вик Ривз и еще пара людей. Восемь, Кит, Лиам, Саймон и я отправились наверх играть. Агент Кита, известный как Т, радостно лез игрокам под руку, давая советы. Я довольно прилично выиграл. Все мы переварили изрядное количество белого порошка, но я сохранил достаточно здравого смысла, чтобы лечь спать в час 00. Пятница, 19 ноября 1993 года. В 7:00 приехала, чтобы отвезти меня в Шеппертон машина. Мы с Хью согласились сняться в политической рекламе лейбористов. Играем пару сомнительных таксистов, Вивера и Доджа, которые дают целой череде толстосумов советы насчет уклонения от налогов. Там были Роджер Брайерли, Глоссоп в первых двух сезонах джипса и Вустера, Робин Бейли, Джереми Чайлд и Тим Уэст. Примечание. Робин Бейли. 1919-1999 годы. Английский театральный актер. Джереми Чайлд. Родился в 1944 году. Английский актер среди прочих сыграл блестящей комедии «Рыбка по имени Ванда», где на полмига появляется и Стивен Фрай. Тимоти Уэст. Родился в 1934 году. Английский актер, мэтр британской сцены. Сыграл множество ролей в театре и кино. Президент Лондонской академии музыки и театра. Конец примечания. Идея состояла в том, чтобы показать, как оставленные тори, налоговые лазейки, могут лишить казначейства миллиардов фунтов. К Ленчу, еще не снимавшийся Робин Бейли, впал в отвратительно вздорное состояние. Вздорно-визгливое, если точнее. Гонял помощника режиссера и художника как прислугу. Хью такие фокусы сильно не нравятся. Поэтому, когда Бейли попытался обратиться к нему, он отреагировал довольно резко и правильно сделал. Бейли весьма чувствительный в подобных случаях, Остался решительно недовольным. Он сейчас несколько не в себе. История получилась неприятная. В конце концов он ушел. К этому времени стало ясно, что съемки затянутся допоздна. Джо с Хью ждали к обеду Грега, Кима и Алластера, и Хью чувствовал себя обманутым. Его не предупредили, что съемки займут так много времени. Если лейбористская партия и вообще столь неэффективна, то, начав управлять страной, она всех нас в гроб загонит, как сказал бы персонаж Джорджет Хейер. В три пополудни я узнал, что мое предложение аукциону оказалось успешным и попросил, чтобы имя мое сохранили в тайне. Четыре тысячи за первое, тринадцать за второе. С комиссионными получилось... 18 фунтов стерлингов. Да уж. Съемки тянулись и тянулись. Джереми Чайлд очарователен. Кажется, абсолютным архетипом итонского баронета, коим и является. Однако ясно уже по его участию в этой затее, что голосует он совсем не так, как большинство представителей его класса. Он рассказал забавную историю о Джимбо Виллерсе. Примечание. Великий Джеймс Виллерс. В 1960-х годах он занимал в череде наследников престола двадцатое с чем-то место. Джон Осборн, как говорили, отпечатал список из 19 человек, начиная с королевы и далее по нисходящей, которые стояли между Виллерсом и троном. Виллерс размножил этот список на мимиографе и дарил его друзьям. «Если повстречаете кого-то из этих, — говорил он, — убейте на месте. Вы и ахнуть не успеете, как Джимбо станет королем, а каждый житель страны получит столько джина с тоником, что ему хватит до окончания дней». Конец примечания. Джимбо рассказывал о Саймоне Уильямсе, переживавшем тогда тяжелое время. Он снимался, играл на сцене и навещал в больнице мать, теперь уже скончавшуюся. Проезжал по 400 миль в день. «Надеюсь, он не подкрепляет силы приемом каких-нибудь веселеньких таблеток», сказал Джимбо. Превосходная фраза. Время все шло-шло. Отпустили нас около 11.00. Хью был не так, чтобы очень доволен отчасти и потому, что он проявил себя брюзгой. «Теперь от меня воротит с души у двадцати человек», — сказал он. «О, Господи!» Я почувствовал себя виноватым в том, что весь день оставался по большей части веселым. «Конечно, ни у кого от Хью с души не воротит. Это невозможно». Поехали на Тафнел парк где нас поджидали Ким, Ал, Н. С. и Джо. «Примечание». С. Не скажу. Тайна личности. Конец примечания. Пробыли там час. Потом НС подвез нас в своей машине до моего дома, и там мы посидели, выпивая и коксуя до 5.15. Жуть! Суббота, 20 ноября 1993 года. Поднялся в час пятнадцать, с легким похмельем и ощущением, что я кусок дерьма. Успел кое-что сделать, а потом пришло время отправляться в Колизей, чтобы встретиться с Кимом и Аллом на премьере Лоангрина в Ано. Примечание. Ано – английская национальная оперная труппа, выступавшая в театре Колизей, когда она не отправлялась в турне со своим репертуаром великих опер, исполнявшихся на английском языке. Конец примечания. Оба прекрасно оправились от излишеств прошлой ночи. Спектакль был великолепный. Не такой, конечно, как Мейстензингеры в Кот, но все-таки великолепный. Чарующие декорации Хильдегард Бетчеллер. Особенно хороши они в первом акте. В третьем вышла небольшая накладка. Белый занавес не пожелал разойтись. Представление пришлось прервать. Публика натурально смеялась и шикала. И все же хороший вечер и превосходное исполнение. Очень красивый молодой человек в партии Готфрида. Готфри, как они его зачем-то переименовали. Я все-таки не сторонник переводов. Потом ужинали в Бриджис Плейс 2. Там было очень приятно. Сидел с колбасками и жареным камамбером перед огнем. Рот, владеющий этим заведением вместе с Альфредо, дал мне бланк, запомнив который я стал членом клуба. В коем, к моему смущению, до сих пор не состоял. Лег в полночь. Долгий, долгий, долгий сон. Воскресенье, 21 ноября 1993 года. Очень-очень тихое воскресенье. Такое Пласидо Доминго, что лучшего и желать не приходится. Встал около часу. Груды и груды корреспонденции, в которой пришлось разбираться. Множество телепередач, которые пришлось посмотреть. Лег рано. Ну, в двенадцать. Смотрел в постели Заговор Паралайлкс, часть программы BBC-2. Это было сегодня 30 лет назад. Празднование годовщины Кеннеди. Хм, празднование. Слово неверное. День памяти. Странно. В тот же день скончался Каэс Льюис, но, естественно, его смерть отошла на второй план. Интересная идея для телепьесы или рассказа. Человек, чья смерть или какое-то достижение, что угодно, полностью оказывается в тени великого, потрясшего весь мир события. Понедельник, 22 ноября 1993 года. Утром озвучка. Учебный фильм. Гриф в роли менеджера. Времени заняло 15 минут. После поехал на такси в Южный Кенсингтон, чтобы забрать письма Оскара. Мэри Хелен, куколка, которая распоряжается там книгами и автографами, вела себя очень дружелюбно, как и исследовала после получения чека на 18 997 фунтов. Черт бы его подрал. Показала мне собранную Генри Блофилдом коллекцию первых редких изданий Вудхауза просто чудесную, просто-просто чудесную, но довольно устрашающую. Они хотят не выставлять ее одним лотом, но распродать. А это Марокко, поскольку некоторые из книг обойдутся, по моим представлениям, в изрядные суммы. Старый бедолага потерпел крушение из-за лойца сколько я понимаю. Примечание. Страховая компания Лойтс пережила катастрофические потери. Их пришлось компенсировать именам. Людям, которые были, если воспользоваться ее жаргоном, андерайтерами синдикатов этой организации. Крикетный комментатор Генри Блофилд, брат человека, чье имя Ян Флеминг, отдал одному из бондовских злодеев, стал, увы, одним из таких неудачников. Конец примечания. Сейчас, надо полагать, многие имена распродают свое имущество, что на руку людям вроде меня. Кристис и Сотбис. Вернулся вовремя, успел кое-что написать с Хью, а в 3.30 отправился в Кембридж на обед. Идея принадлежала Полу Хартлу. Когда я учился в Кембридже, Пол был молодым доном сент Катаринс. Ныне он возглавляет научно-исследовательский отдел английской литературы. Я, Найджел Хакстеп, давний кембриджский знакомый, хотя он старше меня на несколько поколений, Роб Уайк, Дитто, теперь директор Уинчестера. Примечание, Дитто, то же самое, итальянский, конец примечания. Эмма Томпсон, Аннабель Арден, И Саймон Макберни собрались в отдельном кабинете Cats, чтобы вкусно поесть и обменяться воспоминаниями. Примечание. Саймон прославленный основатель и путеводная звезда Theatre de Complicite, чрезвычайно успешной труппы, получившей больше наград, чем любая другая на свете. Она больныни ставит главным образом оперы, но неоднократно сотрудничала с Саймоном МБ. КАТС – Кембриджский колледж для иностранных студентов. Конец примечания. А также отпраздновать то обстоятельство, что Аннабель получила на этот год стипендию Юдит И. Уилсон. Что такое стипендия Юдит И. Уилсон, понять не так и не удалось. Однако Аннабель с превеликим, похоже, удовольствием преподает и читает лекции. Так или иначе, обед получился чудесный. Вино и прочая выпивка в количествах, определить которые способны только научные сотрудники. Глен Кавальеро заглянул в квартиру Пола, чтобы вкусить предобеденного аперитива. Примечание. Глен Кавальеро, очаровательно старомодный кембриджский дон, великий знаток семейства Поуиз, Джона Каупера Луэлина, Филиппы и ТФ. Конец примечания. Все веселы, все в добром здравии. Эмма в круглых очках, а-ля Пози Симонс. Примечание. Розмари Элизабет Пози Симонс родилась в 1945 году. Британская художница, карикатурист и автор иллюстрированных детских книг. С ней ассоциируются большие очки в тонкой проволочной оправе, которые она всегда носила. Конец примечания. Нализался и в половине второго завалился спать у пола. Завтра меня ожидает остановка на Рождество. Не было печали. Примечание. Остановка на Рождество». Рождественское телешоу 1993 года, в котором снялись многие известные персоны нетрадиционной сексуальной ориентации, от Стивена Фрая и Педро Альмадовара до Мартины Навратиловой. Конец примечания.